Георгий. Георгий каждый день разговаривал с мамой. Это вошло в привычку. Мам, привет, ты как? Я сегодня встал, на завтрак была манная каша, на обед щи из протухшей капусты. Так было в детском доме. Потом он рассказывал маме о своих делах. Решил уехать в Москву, начал бизнес. Праню тоже рассказывал, что он хорошая, милая, хочет семью и детей. Про то, что в браке проблемы, не говорил. Не мог признаться. Даже умершей матери, которую уже не помнил, но разговаривал с ней по привычке. «Мам, привет, ты как?» Что-то я стал спать плохо, даже на таблетках. Ещё давление шарашит почти каждый день. Без таблеток из дома не выхожу. Это старость или стресс, как думаешь? Антон твой внук, молодец, учится. Голова золотая, правда. Восхищаюсь им. Совсем на меня не похож. Умнее в миллион раз. Юлька твоя внучка. Она точно в меня. Ничего не боится, рвётся вперёд. А я вот боюсь за неё, переживаю. Хорошо бы, чтобы ты была рядом, увидела их. Они бы тебе понравились. Жаль, что ты не со мной. Ты и была бы лучшей бабушкой на свете. Ладно, пока, мне пора, вечером поговорим. Задумчивость, отстранённость. Все знакомые подчинённые списывали на особенность Георгия. который обдумывал каждый шаг, каждое решение. Он же в тот момент рассказывал маме, как ему хочется пить, и хотя бы полчаса подремать днём, опять замучила бессонница. В Японии и некоторых других странах есть официальный перерыв на дневной сон и специальные кабины или кресла. Вот вы ему такое. Георгий, слушая отчёты подчинённых, рассказывал маме, как идёт совещание, что думает Антон, как ведёт себя Юлька. Да, чаще Георгий чувствовал свою вину, не до конца был с семьёй. Иногда другая реальность ему была ближе. Разговоры с матерью заменяли дневник. Рассказывая о событиях минувшего дня, он сам для себя подводил итоги, анализировал, будто глядя со стороны. Но почему так боялся сказать маме, что она его не любит, а лишь терпит, что их брак ошибка? Даже в разговоре с самим собой не мог выговорить, что жена изменяла ему все годы их брака. При первой возможности уезжала к любовнику, они развелись. Сейчас она ждёт ребёнка, и отец не он. Георгий не сделал того, что обещал самому себе построить и сохранить семью. дать своим детям дом. Не заставлять их переживать переезды, перемены, семейные трагедии. Из него не получилось хорошего мужа и хорошего отца тоже. Он старался как мог, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Антон страдает, что не может увидеться с сестрой. Анна сходит с ума, потому что её бросил любовник, от которого она беременна. Юлька вообще стала главной деревенской хулиганкой. у бывшей тёщи, как ему всё-таки сообщила дочь, явно быстро прогрессирующая деменция. Анна не способна принимать решения. Мам, привет, ты как? Скажи, что мне делать? Вмешиваться опять, решать чужие проблемы или пусть живут сами, как хотят? Юлька мне написала: "Бабушке совсем плохо, ничего не помнит. Мама не хочет класть её в больницу". Дочь ждет от меня помощи, защиты, как Антон. Я их отец. Им больше не к кому обратиться. Аня не в состоянии помочь ни себе, ни детям, ни собственной матери. Взять на себя хоть часть обязательств. Мы развелись, но я все равно с ними, даже с тещей. Как я могу ее бросить? Как не помочь? Не чужие же люди. Мам, как мне поступить? Я не знаю. Он правда не знал, но не мог подвести детей, которые верили, что отец способен решить любую проблему. Когда позвонила Юлька, Георгий сглотнул слюну, неудачно вдохнул и закашлялся. Еле пришёл в себя, думал задохнётся. "Пап, ты там норм?" спросила обеспокоенная Юлька. "Да", с водой поперхнулся, ответил Георгий. Что-то случилось? Ага. Мама просила тебе не звонить и не говорить, но я за бабушку волнуюсь. Она меня не помнит, называет какой-то веткой, девочкой, которая давно умерла. Банки закатывает по десятому кругу. У неё с головой явно беда. Мама не может принять решение. Хотя даже я вижу, бабушке надо в больницу, хотя бы узнать, что у неё. А вдруг она забудет газ выключить или ещё что-нибудь? Ты поможешь? Пожалуйста. Бабушка ведь не виновата, что мама себе любовника завела. Маме вообще на всё наплевать. Пожалуйста, помоги бабушке. Георгий молчал и опять закашлялся. Это ненормально, что его дочь, которая ещё совсем маленькая, беспокоится о бабушке и рассуждает про любовника собственной матери. Юлька изменилась, резко повзрослела. Георгий это слышал, чувствовал. С ней произошло то же, что с ним в детстве, когда он попал в детский дом. Но с Юлькой, с ней почему, за что? Только не с ней. Больше всего на свете он хотел дать своим детям детство, настоящее, беззаботное, в то, которого не было у него. А получилось. Юлька просит о помощи, не надеясь на мать, ради бабушки. Когда этого просила спасти собаку. Георгий понимал, что для Юльки просьба последняя соломинка, за которую она хватается. Просить для неё всё равно что переступить через себя, сломать саму себя через колено. Он не имел права её подвести. "Пап, ты меня слышишь? Ты поможешь?" спросила Юлька строго, хотя Георгий чувствовал, как дрожит её голос. как она едва сдерживается, чтобы говорить спокойно. Конечно, помогу, сказал он. Спасибо. Только побыстрее, ладно? попросила Юлька. В этом возгласе было столько мольбы, что Георгий опять задохнулся. Слезами, мысленными разговорами с матерью, виной перед детьми. Ему было больно так, как никогда до и после. Его дочь, которая не смогла защитить собаку, отправленную в приют, надеялась помочь бабушке. И понимала, что время имеет значение. Георгий приехал, договорился с городской больницей, оплатил палату, любые исследования, отвёз туда бывшую тёщу. Она его не узнала, но всё время благодарила. "Спасибо вам за заботу", твердила она и сжимала его ладонь. Всё будет хорошо, отвечал он. А вы кто? Из пенсионного фонда или из администрации? уточняла бывшая тёща. Георгий проклинал себя каждую секунду. Он никогда не обращался к ней по имени-отчеству, обходился нейтральным: "Будьте добры, не могли бы вы?" Эта женщина всегда оставалась для него матерью Ани, тёщей, не заслуживающей даже имени. Она ему нравилась. но он никогда её не уважал, не считался с ней, не принимал во внимание её слова. Она была лишь удобным человеком, случайным в его доме, не близким, дом работницы, кухаркой. Разве можно было так относиться к бабушке своих детей? Разве он после этого не чудовище? Георгий копался в памяти, силясь вспомнить, как зовут тёщу. Что-то простое, даже устаревшее. такое совсем деревенское. Точно, Зинаида. Отчество он вспомнить не мог, поэтому опять обходился общими обращениями. Ему было стыдно за себя, за своё поведение, за то, что не проявил уважение к пожилой женщине, которая заботилась о нём, готовила для него, заботилась о дочери и внуках, вела хозяйство, старалась всех накормить и никогда не вмешивалась в их брак. Одно время Георгий винил тёщу в том, что она разрешала дочери видеться с любовником, молчала, не пыталась образумить. Но ну, разве она имела на это право? Могла помешать дочери ломать судьбу? Нет. Я такие огурчики закрутила, говорила в больнице бывшая тёща, держа Георгия за руку. Вы вернитесь к нам. Мою дочь зовут Анечка, она вам даст баночку. Скажите, я попросила. И помидорчиков тоже. Откройте и вспомните меня. Хорошо. Заеду обязательно, пообещал Георгий. Вы же из пенсионного фонда? Ой, может, не надо мне в больницу. Кто же заплатит-то? Беспокоилась та. Уже заплатили, не волнуйтесь, отвечал бывший зять. У Анниной матери оказалась опухоль мозга. «Неоперабельная. Никто не возьмётся. Нигде. Прогнозы? Не может быть никаких прогнозов. Никто не скажет, как быстро опухоль будет расти. Но вряд ли это продлится долго. Они сидели на кухне с Анной. Юлька тоже сидела за столом. Анна пыталась отправить её в другую комнату или гулять. Но Юлька заявила, что хочет знать про бабушку, имеет на это право. И она уже взрослая. Георгий рассказал как есть, не выбирая выражений. Анна застыла и молчала. Юлька очнулась первой. Значит, бабушку надо домой вернуть. Лучше пусть дома умрёт, чем в больнице. Пусть хоть персики закручивает, если ей это того легче. заявила она. Георгий смотрел на свою дочь и восхищался ею. Юлька, ты не понимаешь, о чём говоришь. Сюда бабушку нельзя. Мне же скоро рожать. Как ты себе это представляешь? возмутилась Анна. Пусть лучше в больнице, под присмотром врачей. Тогда я уеду вместе с бабушкой к папе, объявила Юлька. Да, пап, ты же разрешишь? Возьмёшь бабушку домой? Она в больнице скорее умрёт. Она привыкла на кухне, к хозяйству. Вдруг это её удержит. Георгий видел, как Юлька сглатывает слёзы, стараясь не расплакаться. "Юля, ты ещё маленькая, не понимаешь", начала говорить мать. "Папа работает, Антон учится. Кто о бабушке будет заботиться? Ей скоро станет хуже". "Мы все вместе будем. Ты точно не собираешься?" отрезала Юлька. "Вряд ли папа захочет, чтобы больной человек жил в его квартире", заметила Анна. И тут совершила главный промах. Георгий был готов заверить дочь, что обеспечит бабушке любой уход, лекарства, что в больнице о ней лучше позаботятся. Но тут перестал думать разумно. Папа захочет, с нажимом сказал он. Папа готов забрать бабушку, чтобы она провела свои последние дни в окружении внуков. Как бы пафосно это ни звучало. Тебе же будет проще. Займёшься спокойно ребёнком. Он не стал добавлять, что хотя бы бабушку ты не сдашь в приют, как сдала собаку, и не убьёшь её, чтобы самой не мучиться. Сдержался, хотя слова вертелись на языке. Тогда я пошла собираться. Бабушкины вещи тоже соберу. Юлька не радовалась. Она подводила итог семейному собранию коротко и жёстко. Так, как делал её отец на совещаниях. Тогда в тот вечер он понял, насколько дочь похожа на него. Будто клонированная. Его жесты, интонации, даже поза его. Юлька всё это время стояла, держась за стул обеими руками, так же как он. Не садился, а словно нависал над столом, за которым сидели остальные. Антону нужно учиться, воскликнула Анна. Да, он будет учиться. отрезал Георгий. За это можешь не волноваться. Все сборы, отъезд. Анна помнила плохо, будто находилась в дурном сне. Юлька говорила бабушке, куда они поедут, что они будут делать, и та её слушалась беспрекословно. Если Анна подходила и пыталась накормить мать манной кашей или супом, та капризничала, отодвигала тарелку, говорила, что невкусно. Заходила Юлька и командовала: Бабушка должна съесть кашу, и та покорно брала тарелку в руки. Анна проснулась в полной тишине, никаких звуков. Она даже сначала не поняла, где находится. Положила руки на живот, чтобы удостовериться, не в больнице, не после наркоза. Ничего не случилось. Живот на месте. Но в доме стояла оглушающая тишина. Анна вспомнила: вчера все уехали. И мать, и дочь, и бывший муж оставили её одну с ещё не рождённым ребёнком, но сбежавшим от ответственности любовником. Она пошла на кухню. Там лежал конверт с запиской. Это на роды и вещи для ребёнка. Ей стало плохо. Георгий и об этом подумал. Оставил деньги, написал, на что именно нужно их потратить. Анна не была ему благодарна. Ни сколечки как всегда в своём репертуаре. Всё подсчитано, целевое расходование средств определено. Она не хотела сказать бывшему мужу спасибо за заботу о матери, за то, что забрал Юльку. Лишь злилась на него, потому что он опять управлял её жизнью. Решил все возникшие проблемы и оставил с нынешними и будущими. Толик, его ребёнок, роды. Кто вызовет скорую, если она начнёт рожать? Соседи Точно нет. Все знали, что Толик не хотел этого ребёнка. Ленка ходила по деревне с лицом святой мученицы, а Анну все считали разлучницей, разрушающей семью. Ну и жалавой, естественно. В спину, конечно, не плевали, но шушукались. И рады ей не были, особенно после того, как появился Георгий и забрал детей и бывшую тёщу. Его все соседки считали святым И не понимали, как дура Анька могла променять такого мужа на дебила Толика, который, конечно, тоже хорош. Ну что с него взять? Всегда оглухой был, как любой мужик. Ленка тоже выходила хороший, терпела, семью сохраняла. А легко ведь, как Анька хвостом махнуть и всё разрушить. А вот попробуй сохрани. Но чего точно не понимали женщины. Как Анька могла отдать детей? Так и говорили. именно отдать. Понятно, что новый родится, а старые, получается, уже не нужны, и сердце не дрогнуло. И ладно бы нуждалась или голодала, так нет же, живишь и куй. Ходили слухи, что алименты Георгий платит щедрые. И какого рожна ещё не хватало? Толика. Так всем известно, что Анька ему не нужна, только чтобы деньги с неё тянуть. Но он не скрывал, бахвалился. Мол, бабы ему за секс платят, а не он им. Гордился этим. Дура одним словом. Жизнь свою просрала, детей просрала, и вот результат. Одна, беременная. Лучше бы аборт сделала по-тихому. Честное слово. А если считает, что Толик к ней после родов прибежит, так зря надеется. Он и к жене родной не бежал в роддом, в запой уходил на неделю, забывая Ленку встретить. Да и отец он откровенно говоря, так себе. Не любил даже родных, не то что приблудных. Раздражали его дети. Мог и под затыльник отвесить, и под жопник дать, как нечего делать. А что плёнке помочь? Вот ради этого не было. С чего он вдруг станет к Анькиному приплоду иначе относиться? Ещё не боясь и сомневается, от него или не от него. Так, чтобы ответственность снять. Не то что Георгий Воон он как с детьми. Видно, что любит беспокоиться. Тут же прибежал, стоило Юльке позвать на помощь. Любую просьбу выполнял. Ещё и денег на чужого ребёнка оставил. Откуда все знали? Только соседка тётя Надя во дворе была, когда Георгий увозил детей и тёщу. Ох, как же Аня тут одна. У неё ж ни не копьё за душой. Как ребёнка-то прокормить? Неискренне запричитала соседка. Я ей оставлю, потом ещё пришлю, ответил Георгий. И тётя Надя аж присела от зависти и восторга. Бывают же такие мужики. Какой благородный. И тут же разнесла новость по всем соседкам. Те позавидовали и дружно начали Аньку ненавидеть. Если до этого собирались передать вещи кое-какие, оставшиеся от выросших детей, то теперь решили не передавать. пригодятся тем, кому нужнее. Да и кто поблагодарнее Аньке будет. От нее-то спасибо не дождешься. Обсудив тему детей, соседи перешли к другой. Как Анька могла от матери отказаться? Должна ведь была заботиться, выхаживать, а не в больницу сдать и отделаться. А как иначе? Мать ведь родная. Ну и что, что с деменцией? Половина стариков с деменцией. Не помнят, как до туалета дойти. их получается тоже нужно подальше отправить. Пусть чужие люди заботятся. А родная дочь на что? Мать ей всё дала, а в ответ что получила? Ну и что, что не узнаёт? Так и мужики с будуна не то, что жену не узнают, себя вспомнить не могут. Амнезия такая, хоть скалкой по голове бей, ничего не помнят. Ни с кем бухали, никуда деньги дели.